Но де Лагарди, снискав личную приязнь Бутурлина, бывшего гетманового пленника и ревностного ненавистника Ляхов, вздумал по тайному совету своего легкомысленного воеводы, как пишут, захватить древнюю столицу Рюрикову, чтобы возвратить ее Московскому царю Шведу или удержать как важное приобретение для Швеции. Срок перемирия минул, и де Лагарди жалуется, что новгородцы не дают ему денег, изъявляют расположение неприятельское, укрепляются. жгут деревянные здания близ вала, ставят пушки на стенах и башнях, приближался к Колмыву монастырю, устроил войско для нападения, тайно выясматривал места и дружелюбно угощал послов Лепунова. Бутурлин с ним не разлучался, праздную в его стане. Другие воеводы также беспечно пили в новей городе, не берегли ни стен, ни башен, жители ссорились с людьми рядовыми, купцы возили товары к шведам. Ночью с пятнадцатого на шестнадцатое июля Делагарди, объявив своим чиновникам, что враждебный Новгород, великий именем, славный богатством, нестрашной силами, должен быть их легкую добычейю и важным залогом, с помощью одного слуги изменника Ивана Швала внезапно вломился в западную часть города, в Чуденцовские ворота. Все спали, обыватели и стражи. Шведы резали безоружных. Скоро раздался вупль из конца в конец. но не для битвы. Кидались от ужаса в реку, спасались в крепость, бежали в поле и в леса. А Бутурлин московскую дорогу с детьми боярскими и стрельцами, имея однако ж время выграбить лавки и дома знатнейших купцов. Сражалась только горсть людей под начальством головы стрелецкого Василия Гаютина, атамана Шарова, диаков Галинищева и Орлова. Не хотела сдаться и легла на месте. Еще один дом на торговой стороне казался неодолимую твердыню. Шведы приступали и не могли взять его. Там мужествовал протоиерей Сафийского храма Аммос со своими друзьями. В глазах митрополита Исидора, который на стенах крепости пел молебны, и видя такую доблесть, издали давал ему благословение крестом и рукой, сняв с него какую-то эпитимию церковную. Шведы сожгли наконец и дом, и хозяина последнего славного новгородца в истории. Уже не находя сопротивления, они искали добычи. Но пламя объяло вдруг несколько улиц, и воевода боярин князь Никита Адоевский, будучи в крепости с митрополитом, немногими детьми боярскими и народом молодушным, предложил генералу де Лагарди мирные условия. Заключили 17 июля следующий договор от имени Карла IX и нового города, сведомого бояр и народа Московского, утверждая всякую статью крестным целованием за себя и потомство. Первая. быть вечным умирю между обеими державами на основании Таузинского договора. Мы, новогородцы, отвергнув короля Сигизмунда и наследников его, Литву иляхов вероломных, признаем своим защитником и покровителем короля шведского, с тем чтобы Россия и Швеция вместе противиться с его врагу общему и не мириться одной без другой. Второй. да будет царем и великим князем Владимирским и Московским сын короля шведского Густав Адольф или Филипп. Новгород целует ему крест в верности и до его прибытия обязывается слушать военачальника и Акова де Лагарди во всем, что касается до чести упомянутого сына королевского и до государственного общего блага. Вместе с ним и Аковом утвердить в верности к королевичу все города своего княжества, оборонять их. и не жалеть для того самой жизни. Мы и Сидор митрополит, воевода князь Адоевский и все иные сановники клянемся ему и Акаву быть искренними в совете и ревностными на деле. Немедленно сообщать все, что узнаем из Москвы и других мест России, без его ведома не замышлять ничего важного, особенно вредного для шведов, но предостерегать и хранить их во всех случаях. также объявить добросовестно все приходы казенные, наличные деньги и запасы, чтобы удовольствовать войско, снабдить крепости всем нужным для их безопасности и тем успешнее смирить непослушных к королевичу и великому Новогороду. Третье. Взаимно и мы, Иаков де Лагарди и все шведские сановники, клянемся, что если княжество новогородское и государство московское признают короля шведского и наследников его своими покровителями, заключив союз против ляхов на вышеозначенных условиях, то король даст им сына своего, Густова или Филиппа, в царя, как скоро одни единодушно торжественным посольством изъявят его величеству свое желание. А я, де Лагарди, именем моего государя обещаю новогороду и России, что их древняя греческая вера и богослужение останутся свободны и невредимы, храмы и монастыри целы, духовенство в чести и в уважении. имение святительское и церковное неприкосновенно. Четвертое. Области новогородского княжества и другие, которые захотят также иметь государя моего покровителя, а сына его царем, не будут присоединены к Швеции, но останутся российскими, исключая Кексгольмсуездом. А что Россия должна за наем шведского войска О том король, дав ей сынов царей и смирив все мятежи ее с боярами и народом, сделает расчёт и постановление особенное. Пятое. Без ведома и согласия российского правительства не вывозить в Швецию ни денег, ни воинских снарядов и не сманывать россиян в шведскую землю, но жить им спокойно на своих древних правах, как было от времени Рюрика до Федора Иоанновича. Шестое. В судах вместе с российскими сановниками должно заседать такое же число и шведских для наблюдения общей справедливости. Преступников, шведов и россиян наказывать строго, не укрывать ни тех ни других и в силу Теузинского договора выдавать обидчиков истцам. Седьмое. Бояре, чиновники, дворянство и люди воинские сохраняют отчина, жалованье, поместье и права свои. Могут заслужить и новые, усердием и верностью. Восьмое. Будут награждаемы и достойные шведы за их службу в России имением, жалованием, землями, но единственно с согласия вельмож российских и не касаясь собственности церковной, монастырской и частной. Девятое. Утверждается свобода торговли между обеими державами. Десятое. Казакам дербским Ямским и другим из шведских владений открыть путь в Россию и назад, как было уставлено до Борисова царствования. Одиннадцатое. Крепостные люди или холопи, как из древней ведется, принадлежат господам и не могут искать вольности. Двенадцатое. Пленники, российские и шведские, освобождаются. Тринадцатое. Сие условия тверды и ненарушимы как для Новогорода, так и для всей московской державы. если она признает государя шведского покровителем, а королевича Густова или Филиппа царем, а всем дальнейшем, что будет нужно, король условится с Россией по ввозвращении его сына. Четырнадцатое. Между тем, ожидая новых повелений от государя моего, я де Лагарди введу в Новгород столько воинов, сколько нужно для его безопасности. Остальное жрать употреблю или для смирения непослушных, или для защиты верных областных жителей. А княжеством новогородским с помощью Божию митрополита Исидора, воеводы князя Адоевского и товарищи его будут править родительно и добросовестно, охраняя граждан и строгостью удерживая воинов от всякого насилия. Пятнадцатое. Жители обязаны шведскому войску давать жалованье и припасы, чтобы оно тем ревностью содействовало общему благу. Шестнадцатое. Боярам и ратным людям не дозволяется без моего ведома не выезжать, не вывозить своего имения из города. Семнадцатый. Все взаимные условия ненарушимы для нового города, и в таком случае, если бы сверхчайнее государство московское не приняло он их, в удостоверении чего мы, воевода и аков де лагарди, полковники и сотники шведской рати даем клятву, утвержденную нашими печатями и рукоприкладством. Восемнадцатый. И мы Исидор Митрополит с духовенством, бояре, чиновники, купцы и всякого звания люди новогородские также клянемся в верном исполнении договора нашему покровителю, его величеству Карлу IX и сыну его, будущему государю нашему, хотя бы сверхчаяние Московское царство и не принялось его договора.